Глава сороковая. Три месяца спустя. Валория. Резиденция Сурим. Лео перегнулся через перила лестницы второго этажа в холле. Вив! Ее привезли! Привет, Сал!» «Кого ее?» «Ну, картину эту!» «Портрет? Ну да!» Его уже даже повесили, а старый портрет Вивьен, на котором ей лет пять или шесть, стоял тут же кабинете отца, на полу, прислоненный к шкафу. «Какой милый малыш! Не знала, что у лорда Сурима есть сын!» — удивленно уставилась на картину Сали. Лео прыснул смехом. «Что?» — недовольно глянула на него сестра. «Милый малыш!» — передразнил ее Лео и захохотал, не утруждая себя объяснениями. «Вив! <с> чего я смешного сказала?» Обернулась к улыбавшейся подруге Сали. «У меня нет братьев, Сал. Это мой портрет». «О, э -э -э, извини, ты тут одета, как мальчик, и волосы короткие». Салли всмотрелась в лицо на портрете. «Ну да, похоже. Хм, так сразу и не догадаешься. Хотя ты у нас любишь в мужское переодеваться. Не особо, только когда это для дела необходимо». Теперь в кабинете лорда Сурима рядом с его портретом висел портрет взрослой Вивьен. И новый портрет тоже красивый. По деловому добавил Лео. Вон рама какая дорогая. И тяжелая, чуть не уронили, когда вешали. И куда денут старый портрет? Поинтересовалась Сали. Лорд Сурим распорядился убрать его на чердак, ответила Лео. В кабинет заглянул Шайентер. «Любуетесь?» Здравствуй, Сали. «Вивьен, как проводишь гостью? Зайди в лабораторию!» «Что по этому поводу думаешь?» Шайентер завис у стола над безжизненным артефактом, принимавшим последние несколько недель сигнал маяка от другого артефакта, изготовленного Вивьен на заказ и переданного в гильдию артефактологов. Того самого, что должен был создавать видимость магической силы его владельца. Вариантов тут немного. «Первый? Приемник?» Вивин кивнула в сторону артефакта. Сломался. Хотя и закладывала в него большой запас прочности, и это маловероятно. Второй вариант. Заказную артефакт уничтожили, случайно или намеренно. Ну и третий, самый неприятный. Артефакт проверили, маяк обнаружили и погасили. шаа вытащил из ящика стола карту и разложил на столе. «Ты отслеживала путь и расстояние, где последняя точка сигнала маяка?» Последнюю отметку поставила вчера, вот здесь». Вивьен подошла к столу и ткнула пальцем в карту. Метка находилась в нескольких десятках Илье от Урсулана. «Заказчик обитает где-то в Урсулане», — подытожил Шайентер. «Похоже. Но нам это ничего не дает. Почти все древние магические семейства обычно живут в столицах либо окрестностях». Вивьен медленно прошлась туда-сюда по лаборатории и снова остановилась у стола с картой. «Думаю, наше предположение о слабеющем главе рода ошибочно. Обнаружить маяк мог только сильный маг и при условии, что искал намеренно. Согласен. Интересно, кто же у нас такой осторожный и предусмотрительный в урсулане Кому понадобилось выглядеть сильным магом?» Шайентер задумчиво побарабанил пальцами по столу. Отправишься в Урсулан, чтобы выяснить? Вивиан, смеясь, посмотрела на него. Боюсь, мне там не сильно обрадуются. Шаентер сунул руки в карманы, задумчиво глядя на Вивиан. А вот тебя бы туда в самый раз. Шутишь, да? Улыбка сползла с лица Вивиан, она недоверчиво посмотрела на наставника. Ну почему же? Я вполне серьезно нет уж я там была и еле ноги оттуда унесла так что поищу другие варианты ну ладно ладно пошутить уже нельзя никто тебя никуда против твоей воли не отправит не бойся вот еще бояться фыркнула Вивьен. а что вообще об этом думаешь Вивьен хмуро посмотрела на карту темная история согласен улыбнулся Шайентер. Они стояли на полигоне резиденции Сурим — Вивьен, Сали и Лео. Вивьен запускала с руки большую огненную бабочку с длинным шлейфом огненных брызг. Сали подставляла ей ладонь и отправляла бабочку в полет обратно в сторону Вивьен. Лео, нахмурившись, наблюдал, как Сали и Вивьен развлекаются. Огонь послушно лизал им руки, не обжигая. — Ты стала носить артефакт, скрывающий твой запах, Вив. Выдал он, наконец, недовольным тоном. Не артефакт, руну. Давно, полгода. Не отвлекаясь от бабочки, ответила Вивьен. Ну да, с тех пор, как вернулась из Ковина, уточнил Лео. Тебе что-то не нравится? Глянула на него, Сали. В этот момент со стороны дома появились лорд Сурим, Лариус и Шайентер. Лео сразу оживился. Шайентер сказал, что сегодня будет не совсем обычная тренировка. «Ой, а можно мне посмотреть?» Сразу оживилась Сали, и Вивиан обернулась, проследив за ее взглядом. Они шли, улыбаясь и разговаривая. Отец и янтер в распахнутых камзолах. Лариус нес свой, зацепив пальцем за воротник, небрежно закинув за спину. «Ух ты!» Сразу оценила зрелище Сали, восторженно глядя на приближающихся магов. «Что-то мне это не нравится!» Не поддержала ее восторга Вивин, не отрывая взгляда от приближавшейся троицы. Вивин, здравствуй! Лариус распахнул объятия и чмокнул племянницу в макушку. Как твои дела? Все хорошее, Лео? Приветственно кивнул великий князь волчонку и посмотрел в сторону Сали. Представишь меня своей подруге, Вивин? Мой дядя, великий князь Валори». Сали, моя лучшая подруга, мы учимся вместе в Академии», — сказала Вивьен, и рыжая ведьма, покраснев, присела в реверансе, опустив ресницы. Лариус приблизился к девушке и взял маленькую ручку для поцелуя. «Для вас просто Лариус, м -м, юная целительница. Всегда рад знакомству с подругами Вивьен, особенно с такими хорошенькими». «Лариус», — прервал брат и лорд Цурим. «Уймись и прекрати смущать девочку». «Не будь занудой, Вальтер!» Неохотно отпуская девичью руку после поцелуя, парировал Лариус, оборачиваясь к лорду Суриму. «Ты просто завидуешь, что я до сих пор нравлюсь женщинам!» Вивин, начал Шаинтер. сегодняшнего дня отработаем одну новую тактику защиты». Вивина окинула троицу мрачным взглядом. «Опять что-то случилось?» — предположила она пока нет мы решили не ждать пока случится а поработать на опережение ответил шаентер вы решили и для этого понадобились самые сильные маги княжества и кого мы будем опережать шаентер пропустил мимо ушей язвительный тон своей подопечной и продолжил как ни в чем не бывало задача следующая надо блокировать магическую атаку быстро открыть портал и уйти «Угу, сбежать, значит». «Предпринять мудрый отступающий маневр», — мягко уточнил Лариус. «Тебе виднее, я в дипломатическом словоблуде не сильна, но суть от этого не меняется». «Иногда вовремя уйти, самое правильное решение», — поддержал Лариуса Вальтер. «Ладно, мне вас троих не переспорить. Какой портал и куда надо открыть?» «Будем пробовать, какой проще и быстрее получится». «На всякий случай надо иметь в запасе несколько вариантов». «И мы будем отрабатывать каждый?» «Каждый», — подтвердил Шайентер. «И долго?» «Не очень. Пока ты не начнешь это делать быстро и более-менее сносно», — успокоил ее Лариус. «Дядя, ты, наверное, не знаешь, но для Шайентера не существует понятия «сносно». «Защита будет круговая или обычная стена». «Сал, Лео, вам лучше подальше отойти». «Сначала отработаем обычно, продолжил Шайентер. «Круговая сложнее и по структуре, и по воздействию. Может, все-таки объясните, что происходит?» «Вивьен». Лорд Вальтер закатывал рукава сорочки, невозмутимо глядя на дочь. «Я давно планировал тебя этому научить, и тут так удачно заглянул Лариус, и у него есть пара свободных часов. Почему бы не сейчас?» Вивьен махнула рукой. Ладно, не хочешь, не говори. Весенние дни наполняли парк резиденции Сурим запахами первоцветов и стрекотом цикад. Они врывались в открытые окна огромного особняка, заполняя пространство пробуждающей силой и даря особенное настроение, какое-то воздушное, предвкушающее что-то новое, радостное. Вивьен заглянула в кабинет к отцу. «Сегодня с Тером отправляемся во дворец, вернемся домой поздно. Ужинайте слева без нас». «Сплетни, шахматы, двадцатилетние чаги, деловой ужин, политические новости, планы предстоящей экспедиции, 35-летние чаги, если твой дядя не пожадничает, и, возможно, шахматы, возможно, если на них останется время». В тон ей ответил отец. «О, это совсем другое дело, милорд». Да, Вивиан, чуть не забыл. Ту встречу, про которую я тебе говорил, заказчик артефакта отменил. Возможно, она состоится на следующей неделе. Так что постарайтесь и не скучать без нас. Скучать им слева не пришлось. Сначала они взяли в конюшне лошадей и отправились порталом в загородную резиденцию Сурим. Там ускакали в лес, где Лео обернулся волком и носился какое-то время, задрав хвост и дико воя, чем распугал не только всех местных зайцев и белок, но и поднял стадо оленей, от которого потом сам и удирал. Вернувшись домой, они переоделись и ушли пешком гулять по Дорамусу. Когда вечером веселые, хохочущие, раскрасневшиеся и жутко уставшие, они вернулись домой, Фати сообщила, в гостиной ожидают представители гильдии артефактологов. «Сказали, что договаривались с милордом на сегодня, госпожа. Я провела их в гостиную». Оправдывалась молодая женщина. «Спасибо, Фатя, ты все сделала правильно, я разберусь сама. Распорядись, пожалуйста, чтобы ужин приготовили с расчетом на гостей. И предложи им напитки, я выйду, как только переоденусь». «Да, миледи?» Фатя ушла на кухню отдавать распоряжение. Первая мысль Вивьен о цели визита гостей была о маяке, который она установила на артефакт, отправленный в Алгейскую империю. Если заказчик обратился с жалобой в гильдию, а он имел на это полное право, гильдия была обязана ее рассмотреть. Если дело обстояло именно так, надо было продумать стратегию поведения и ведения переговоров с гильдией. Самое суровое, что могут сделать, наложить штраф и лишить заказов на какое-то время. Переодеваясь к гостям, Вивьен выбрала милое светло-сиреневое платье с пышной юбкой и вырезом лодочкой на плечах, короткими рукавчиками и тоненьким золотистым пояском, подчеркивающим талию. Волосы собрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей на висках с обеих сторон. Никаких украшений. Она глянула на себя в зеркало и направилась к гостям. В гостиной царил полумрак, горели несколько свечей и жарко пылал камин. По вечерам без него было еще прохладно. Гости сидели у камина в глубоких креслах с высокими спинками и негромко переговаривались. Вивин вошла в гостиную, улыбаясь, словно открывала торжественный княжеский бал. Кресла были развернуты к камину, и ей были видны лишь холеные руки в обрамлении манжет, лежавшие на подлокотниках и сжимавшие в длинных пальцах ножки бокалов. «Добрый вечер, господа!» Первым из кресла поднялся ей навстречу лорд Префорд, один из старейших основателей гильдии, милый старичок, всегда благоволивший к Вивьен. «О, леди Вивьен, как я рад снова видеть вас!» Он радостно улыбнулся и у Вивьена отлегло от сердца. Вряд ли, когда приезжают разбираться с жалобой заказчика, имеют такой спокойный, благодушный и довольный вид. «Лорд Префорд, добро пожаловать в резиденцию Сурим. Я так рада вас видеть!» Отец, к сожалению, сегодня будет поздно, поэтому придется вам поскучать в моем обществе. Надеюсь, вы и ваш компаньон не откажетесь поужинать у нас? Несомненно, несомненно, миледи. Ну, даю голову на отсечение, скучать не придется. Нам понадобится ваша помощь и консультации по одному любопытному случаю. Не откажете скромным просителям. Я вряд ли смогу заменить отца, но если это в моих силах, готова вам помочь, чем смогу. Отлично, отлично. Лорд Префорд потер руки, словно в предвкушении. «Тогда позвольте вас познакомить с моим спутником, милорд!» Обратился он к сидящему в развернутом камину кресле гостю. «Позвольте вас представить». Рука поставила бокал на столик между креслами. Гость нетерпеливо поднялся, развернулся к ним лицом и вышел из тени на освещенную часть гостиной. Сердце Вивин неожиданно сделало рывок, и упала в ноги. На нее смотрел, насмешливо улыбаясь, главный темный маг империи, лорд Сандер моро Конец третьей книги. Продолжение следует. Январь 2022 года, марта 2023 года.